Глава 22. Было ужасно жарко, а еще тяжело. Иона открыла глаза и зажмурилась от яркого утреннего солнца. Ей потребовалось несколько мгновений для того, чтобы вспомнить события вчерашней ночи. «Кошмар! Нападение! Зверь! Зверь!» Вздрогнув, Иона вновь распахнула глаза. Тяжесть, из-за которой она проснулась, усилилась, обдавая ее теплом. Иона опустила взгляд и почувствовала, как краска приливает к лицу и шее. Ведь рядом с ней, а точнее, практически на ней, лежал Вейлен, в человеческой форме и абсолютно голый. В утреннем свете на его спине ярко выделялись розоватые шрамы от вчерашних ран. Стараясь не разбудить его, Иона аккуратно подвинулась в сторону и успешно перекатилась на бок. Однако уже в следующий миг поняла, что это было ошибкой. Не просыпаясь, Вейлин прижался грудью к ее спине и притянул Иону ближе. Ох, вырвалась из ее груди. Она попала в ужасно неловкое положение. Не кстати вспомнились ехидные реплики зверя по поводу ее чувств к Вейлину. Иона сделала несколько глубоких вдохов, стараясь успокоиться, Еще не хватало, чтобы ликан проснулся, услышав громкий стук ее сердца. Наверное, стоило разбудить его, или нет? Поток мыслей прервало еще одно движение. На этот раз Вэллин зарылся лицом в ее волосы у основания шеи. Она уловила горячее дыхание на своей коже, когда он глубоко вдохнул, словно наслаждаясь ее ароматом. А вот и она, напротив, и вовсе перестала дышать. Тело предавало ее. Спина покрылась мурашками, ладони вспотели, а сердце, проклятое сердце, готово было выпрыгнуть из груди. Вейлин, прошептала она, собрав остатки разума. Вейлин, проснись. В ответ он лишь крепче сжал Иону в объятиях. Вдобавок нечто твердое коснулось ее бедра через ткань платья. Боги, неужели он возбудился? Вейлин! И он стукнула по одной из рук, обвивавших ее живот что его хриплый сосна голос совершенно не спасал ситуацию дыхание на ее шее сменилось ощущением чего-то острого а затем отдалось легкой почти приятной болью Вейлин прикусил зубами кожу на ее шее нужно было дышать просто дышать иначе она сойдет с ума просыпайся уже в полный голос потребовала иона ее спутник вздрогнул сбрасывая с себя остатки сна Осознание ситуации наконец-то настигло его, и Вейлин резко отпрянул, убирая руки. В повисшей тишине Иона громко вздохнула, но так и не смогла понять, это вздох облегчения от исчезнувшей тяжести или вздох разочарования из-за потери тепла его объятий. Преодолев неловкость, она повернулась к Вейлину. Тот сидел, ничуть не смущаясь собственной ноготы, и цепко осматривал ее. «Ты в порядке?» Он подался вперед и принюхался. Я чувствую кровь. Пустяки. Отмахнулась Иона, показывая ему ладони. Лишь пара царапин от падения. Прости меня, прости. Я не смог его сдержать. Уэйлен спрятал лицо в ладонях, стараясь сосредоточиться. Он ведь не навредил тебе? Уголки ее губ приподнялись от воспоминания о вчерашней припалке со зверем. Ну, скажу так. — Язык твоего волка острее его клыков. — Ты говорила с ним? Вейлин в изумлении поднял голову и встретился с ней взглядом. — Как? Я думал, он не способен мыслить. — Говорила. И она почувствовала, что снова начинает краснеть. Чем дольше Вейлин сидел перед ней без одежды, тем больше неуместных мыслей вилось в ее голове. Какова на ощупь кожи на его шрамах? Собьется ли у него дыхание, если прикоснуться к его груди? — Вейлин, прошу, можешь одеться? Что? О, — Что? — О, мм, конечно. Казалось, лишь сейчас он понял, что сидит перед ней абсолютно голый. Деликатно отвернувшись, и она принялась собирать в сумку, использованные вчера мази. Несколько горшочков оказались почти пустыми, и она подумала, что при первом же удобном случае стоит пополнить запасы. Спустя пару минут шуршание за спиной прекратилось, а Вейлин предстал перед ней полностью одетым серая рубашка на шнуровке, удобные кожаные штаны темного цвета, высокие сапоги с надежной подошвой. Вся эта, вроде бы, простая одежда удивительно ему шла. Ее нынешний спутник являл собой полную противоположность Кайдена, с его черными, богатыми одеждами, золотистыми волосами, россыпью драгоценных камней на царственном обруче. Осмотревшись по сторонам, Вейлин заметил груду тел на той стороне поляны и поинтересовался. Что вчера произошло?» Стараясь изъясняться кратко, Иона описала события ночи. Упустила лишь издевательство зверя по поводу ее чувств к жуку. «Значит, он знает все, что со мной происходит, в то время как я напрочь забываю то, что происходит с ним», — нахмурился Вейлин. «Похоже, ты ему и правда понравилось. Уголки его губ приподнялись в улыбке. «Ну, выглядит он достаточно пугающе, но знаешь...» Под конец рядом с ним я почувствовала себя защищенной. Как видишь, даже заснула. И она задумалась, подбирая слова. Как будто я находилась рядом не с огромным волком, а с... В общем, неважно, — отмахнулась она, не закончив предложение. — Рядом с кем? — приподнял бровь Вейлин, настаивая на ответе. И она на секунду прикрыла веки, осознав, что после такой оговорки не сможет скрыть правду. Да она и не хотела а потому встала с лежанки и, подняв глаза, встретилась взглядом с Вейлином. «Рядом с тобой. Я чувствую себя в безопасности, рядом с тобой». Вот она и озвучила правду, в которой до этого момента не решалась признаться даже самой себе. С того дня, как Вейлин защитил ее от Аонгуса, все инстинкты Ионы в его присутствии притуплялись, словно накрытые мягким пуховым одеялом. Один взгляд его серых глаз дарил разуму Ионы, Простую мысль. Все будет хорошо. Она под защитой кого-то сильного. От ее слов Вейлин вздрогнул, и как будто невидимая волна прокатилась по его телу. На миг он прикрыл глаза, а когда вновь их открыл, на Иону смотрели две золотистых радужки. Слышал ли зверь ее слова? Был ли это знак от черного волка? Иона. Даже его голос стал ниже, напоминая о событиях вчерашней ночи. «Я...» Не дав Вейлину договорить, она прижала несколько пальцев к его рту. «Не надо. Это все наша связь. Твой долг. Я понимаю». Ее взгляд уткнулся в мужскую шею. «Просто быть рядом. Хорошо?» Не удержавшись, она слегка коснулась его руки. «Не только как мой Вильям, как Вейлин». «Хорошо», — пообещал он и слегка сжал ее руку. Солнце было в зените, когда они собрали вещи и прикрепили лежанки к седлам. Подойдя к лошади Иона заметила, что ее спутник смотрит на противоположный край поляны. Вейлин, что такое? Не ответив, он быстрым шагом направился к месту вчерашней битвы. Снедаемое сомнениями Иона поспешила за ним. Уже издалека она увидела, что Вейлин складывает тела мертвых чудовищ в одну кучу. Черкнул серник. И гору трупов объял огонь. Примечание. Серник. Лучинки обмакнутые в расплавленную, а потом затвердевшую серу. Конец примечания. Спустя мгновение запахло паленой шерстью и горелой плотью. Духу волка нельзя быть заключенному в мертвом теле, глухо пояснил он. Пусть они найдут свой путь в Сид. — Ты знал их? — глядя на пламя, спросил Иона. — Думаю, это те, кто помогал Бренну, моему настоящему отцу, в осуществлении плана. За неповиновение Кайден изгнал их, и они потеряли разум. — Я смутно помню их настоящие лица, — вздохнул он, поворачиваясь к Ионе. — Но не могу оставить их вот так. Они еще немного постояли у погребального костра, провожая бывших ликанов в последний путь. В языках яркого пламени тела чудовищ неестественно быстро сгорали, оставляя после себя лишь пепел. Иона коснулась его предплечья, вырывая Вейлина из раздумий. — Нам пора. — Да, конечно, — кивнул он. Иона первой зашагала в сторону лошадей. Прежде чем последовать за ней, Вейлен в последний раз обернулся к костру. — Спасибо, брат, спасибо! — услышал он тихий голос, словно сотканный из ветра и пепла. «Ступайте с миром в равнину блаженства», — ответил он и поспешил присоединиться к своей хозяйке. В Тиром они прибыли уже на закате следующего дня. За два года ее отсутствия маленький городок ничуть не изменился. Все те же домики с соломенными и деревянными крышами, каменные стены, у земли зарастающим мхом узкие улицы. В свете мягких лучей заходящего солнца обстановка выглядела такой знакомой и... Такой, тоскливый. «Давай ненадолго зайдем на вечерний рынок. Мне нужно пополнить некоторые запасы», — предложила Иона, как только они спешились возле постоялого двора. Вейлин нахмурился, но не стал возражать. Чем ближе они подъезжали к Тирому, тем сильнее замыкалась в себе Иона. А стоило увидеть город с лежащего холма, она и вовсе перестала отвечать на вопросы, лишь изредка рассеянно кивая в знак согласия или мотая головой в противном случае. «Твой бывший дом далеко отсюда», — поинтересовался Вейлин с любопытством, оглядывая окрестности. «Да, он почти на самом краю города, в нижнем районе. Местные называли его Скьюм». Это воспоминание заставило Иону скривиться. «Место отребья?» — перевел название Вейлин. «Ты жила в трущобах?» «Мы все жили. Я, мама Дей и наш отец, отчим. Его звали Элбан». Поправив на плече тяжелую сумку с лекарствами, Иона поморщилась. После сна на твердой земле и целого дня скачки на лошади спина ныла от напряжения. Заметив это, Вейлен молча протянул руку и забрал ношу. «Спасибо», — кивнула она в знак благодарности, в очередной раз поразившись с с которой Вейлен понимал ее нужды. «Почему Грани жила здесь? Почему выбрала такого, как этот Элбан?» — спросил он, пока они пробирались к рынку сквозь толпу местных. — Она была красива. Неужели не смогла найти кого-то получше? — закончила за него и она. Вейлен лишь кивнул. — Я плохо помню свои ранние годы. Поначалу мы вдвоем жили в небольшом домике на окраине города, название которого я уже даже и не вспомню. Моя мать только и умела, что быть красивой, да подавать напитки. Работала в местной таверне, пропадала там ночами. Они завернули за угол. Многие на нее заглядывались, но вне работы она остранилась мужчин. По крайней мере, домой она ни разу никого не приводила. — Что-то не так? Она заметила, что Вейлен то и дело поворачивает голову в разные стороны, словно ищет что-то в окружающей их толпе. Нет, — Нет-нет, все в порядке, продолжай. Он вновь весь обратился вслух. Все шло неплохо, но однажды, когда мне исполнилось одиннадцать... Мы с матерью проснулись от запаха дыма. Это было ужасно. Не переставая кашлять, мама завернула меня в одеяло и выбежала на улицу. Что произошло? Ревнивая жена одного из постояльцев, напившись в компании своих сестер, подожгла наш дом. Орала, что по делам моей матери, что она спит со всеми мужиками за деньги и еще много всякого. В который раз красота моей матери обернулась против нее, вздохнула Иона, вспоминая эти дни. В итоге нам пришлось бежать, оставив позади себя пепелище. Мы долго скитались по городкам и деревням, пока не пришли сюда. Мама... Она все сильнее отчаивалась. Я слышала, как она плакала ночами на кровати очередного захудалого постояла в двора. Мы прибыли в Тирам, когда мне едва исполнилось двенадцать. Мама устроилась прислугой на работу к какому-то богачу. Через несколько месяцев она объявила, что выходит за него замуж, и что у нас наконец-то будет вкусная еда и красивые платья. — Это и был Элбан, — догадался Вейлин. И он в ответ кивнула. За разговором они дошли до рынка. Истертая каменная площадь была уставлена небольшими торговыми лавками, где знахари и зельевары, ремесленники и мастера выставляли свои изделия. Витрины пестрели множеством товаров, а воздух наполнялся стуком на ковальне, шуршанием мешков и запахом трав и пряностей. Вейлин поморщился, стараясь дышать ртом. — В чем дело? — встревожилась Иона, от внимания которой не укрылось его поведение. — Это место, ужасающее, смесь запахов и звуков, как будто все одновременно орут мне прямо в уши, а еще смердят всякой дрянью перед моим носом. Из-за этого чувствую себя оглушенным. Внезапно он наклонился к Ионе и втянул носом воздух возле ее шеи. — Вот, так гораздо лучше. Иона фыркнула, подавляя приступ смущения. После утренней сцены ей казалось, что более ничто в поведении Ликана ее не удивит. — В такие моменты ты и вправду больше напоминаешь животное, чем человека. Иона покосилась на его глаза, желая убедиться в том, что они оставались серыми. — Запахи очень важны для ликанов. Я с закрытыми глазами могу учуить чужой страх или ранение, или возбуждение. На последних словах он хитро улыбнулся одним уголком рта. Брэн как-то рассказывал, что ликаны находят свои пары, основываясь лишь на запахе. Глаза могут обмануть. Но мой нос... Он постучал пальцем по переносице. — Никогда. И чем же пахнут пары не сумела сдержать любопытство Иона. Для всех по-своему, конечно. В зависимости от того, что нравится. Впрочем, я мало что знаю, никогда не жил в стае. Вейлин резко остановился, прервав свою речь. «Не может быть!» «Вейлин, что такое?» Повернувшись к нему, нахмурилась Иона. «Нет, я...» «Ничего», — вздрогнул Вейлин, а потом взял себя в руки и вернулся к первоначальному обсуждению — небрежным жестом обведя окружающее пространство. «В общем, из-за всего этого я теряюсь и будто бы двигаюсь на ощупь, и мне постоянно кажется, что за нами кто-то следит». Рядом с ними прошли две девушки. Не скрывая интереса, они во все глаза пялились на Вейлина, а затем стоило ему повернуться в их сторону, смущенно захихикали и скрылись в толпе. Иона хмуро осмотрела спутника — «Ну, твоя внешность и впрямь привлекает внимание», — она указала на белые волосы Вейлина. Проследив за жестом Ионы, он накинул на голову купюшон. «Считаешь меня красивым, хозяйка?» Она открыла рот, собираясь возразить, но почему-то передумала. «К чему что-то скрывать?» Еще утром Иона решила быть честной и с ним, и с самой собой. А потому, пожав плечами, просто призналась. «Да, считаю, даже очень». Ответом ей стала тишина. Обернувшись, Иона увидела ошеломление на лице своего спутника. Она усмехнулась. Только ради этого выражения стоило сказать правду. — И что, даже не будет никакой шутки в ответ на мое признание? Никакой остроты, подколки, очередного странного прозвища? Иона расплатилась с владелицей лавки и положила купленные травы в мешок, по-прежнему висящий на плече Вейлина. Тот, наконец, отмер и откашлялся. — А ты умеешь удивлять Иона? — улыбнулся Вейлин. — Это все? — потряс он мешком. — Да, можем идти. Они проходили мимо лавки с мехами и шкурами, когда на Иону налетел человек. Лишь благодаря Вейлину, ловко подхватившему за талию, она удержалась на ногах. — Эй, смотри, куда прешь! — угрожающе проговорил Вейлин. «Не горячись, — Не гречись мужик! — прохожий поднял руки в извиняющемся жесте. «Вейлин, все нормально!» — и он на всякий случай проверила кошелек на поясе. Многие карманники пользовались подобными уловками. «Пойдем?» Ее спутник кивнул, нехотя отворачиваясь. Задумчивую ухмылку на лице столкнувшегося с ними мужчины Вейлин уже не заметил. «Ты так и не рассказала, чем закончилась твоя история», — напомнил он, когда они двинулись к выходу с рынка. «Ты уверен, что хочешь знать?» Боюсь, у этой сказки не будет хорошего конца. — Да, уверен. И она задумчиво кивнула и продолжила с момента, на котором остановилась. Что ж, мама и вправду вышла за него замуж. Но этот Элбан — высокий, сухой, словно жердь. А еще возле левого уголка его губ был странный шрам, из-за чего вечно казалось, что он противно ухмыляется. Вот так. Она изобразила гримасу. — В общем, он мне сразу не понравился. Со временем я поняла, у Элбана было лишь два увлечения — тело моей матери и игра в кости. Если он выигрывал, то шептал ей ласковые слова, а если проигрывал... Уже через пару месяцев после свадьбы я начала замечать на ее теле синяки. Кажется, он бил ее, даже когда она ждала Дея. Ублюдок! Вейлин сжал кулаки. Три года Элбан методично пропивал и проигрывал свое состояние. Мы сменили дом на жалкую лачугу в скюме, а отчим творил темные делишки, пытаясь вернуть былое богатство, и постоянно обвинял то меня, то маму в своих неудачах. Втайне от отца мы с ней поочередно работали, убираясь в чужих домах или торгуя на рынке тем, что удалось собрать в лесу. В те годы я сотню раз просила маму бросить все и уйти. и она провела рукой по лицу, стараясь незаметно утереть выступившие слезы, Но она всегда отказывалась. Теперь я понимаю, почему. Находиться в бегах с маленьким ребенком на руках. Она прекрасно знала, что это такое. Прервав рассказ, Иона оглядела улицы. Чем ближе они подходили к месту захоронения на окраине Тирама, тем сильнее тоска сжимала ее сердце. А потом мама заболела, и все мысли о побеге пришлось окончательно отбросить. Я видела, как выпадали ее золотистые волосы как ей становилось все тяжелее вставать с кровати по утрам, но она никогда не жаловалась. За ужином говорила, что наелась, и оставляла половину своей порции мне и Дею. Мама старалась улыбаться нам. Всегда. Она улыбалась нам даже окровавленным от побоев ртом. Не сбавляя шага, и Иона обняла себя. «Знаешь, я несколько раз подумывала о том, чтобы отравить его, подсыпать что-нибудь в еду, например. Но я знала... Как только отчим умрет, все те, кому он должен денег или еще что, явятся к нам на порог. Такого мы не пережили бы. Звуки города остались позади, а закатное солнце ушло за горизонт, уступая ночи. Впереди показалось низкое каменное ограждение, оповещающее о начале земли мертвых. Иона остановилась возле него. Не верится, что я снова увижу ее могилу. В ее голосе звучала застарелая тоска. «Как она умерла?» — спросил Вейлен, поднимая с земли возле забора ржавую лопату. Сначала она просто перестала вставать с кровати, потом почти прекратила есть. Она словно угасала у нас на глазах. Тогда я еще мало смыслила в целительстве, варила лишь пару настоев от лихорадки и боли. И она зашагала среди грубых неотесанных камней, служивших надгробиями. Казалось, от них ей становилось лучше». В один вечер, когда отчим не было дома, я, мама и Дей заснули в обнимку. Одеяла были холодные, а кровать жесткой, но мама все равно улыбалась и пела нам, пока мы не заснули. После этих слов Иона остановилась у одной из могил. В ту ночь она умерла. Бейлин перевел взгляд на кривоватый камень, возле которого они остановились. Грубовато высеченная рунами надпись гласила. Ковентина. Внизу под именем виднелся неаккуратно выточенный рисунок цветка. Вейлин присел на корточки и провел по нему кончиками пальцев. Это сделал Дей в день похорон. и она мягко улыбнулась, вспомнив о брате. «Мне жаль», — произнес Вейлин, выпрямляясь. Иона встретилась с ним глазами и открыла рот, желая ответить, но он перебил. «Жаль, что твой отчим уже мертв». Я бы с удовольствием убил его снова. Пусть и она и не подала вида, но эти слова согрели ей сердце. В последний раз я видела его в луже собственной крови на пороге нашего дома. Не знаю, что произошло, но не сомневаюсь, что он это заслужил. Она вновь перевела взгляд на могилу и сглотнула. Раскапывать последнее пристанище матери, тревожить мертвых. «Отойди в сторону», — скомандовал Вейлен отбрасывая сумку и закатывая рукава. «Тебе не нужно на это смотреть». Вейлин прошептала она. По всей видимости, он понял причину нерешительности Ионы еще с того самого момента, как они въехали в тиром. «Спасибо. Мама часто пела нам перед сном. У нее был красивый голос. Ты не против, если я спою для нее?» Быть может, это у милости витанку, и тот не нашлет на них проклятие за подобное богохульство. Дождавшись кивка, Иона отвернулась от могилы и вспомнила мотив. Ночью кроет покрывалом, тихий шепот льется с гор, Спит в пещере волк усталый, глаз сомкнул, потупив взор. Пусть он спит, его не трогай, видит волк дитя во снах. «Деву, что забрали боги, ту, что провожал в слезах! Пусть он спит, его не трогай и не тронь волос седых, лишь оставь ему в дорогу пару камушков цветных!» Пока Иона пела, за ее спиной раздавались звуки, падающие комками земли. Наконец стук лопатео дерева известил об окончании раскопок. Далее послышались хруст, скрип — и удивленный шепот Вейлина. — Иона, здесь ничего нет! Шокированная его словами, Иона резко обернулась и посмотрела вниз. Вейлин стоял у отреза большого ствола с выскобленной серединой, который служил местом последнего пристанища ее матери. она помнила, что отдала плотнику последние деньги за этот импровизированный гроб, только чтобы не хранить маму в земле. Однако внутри, помимо пары истлевших предметов одежды, и впрямь ничего не было. — Что? Почему? Иона не могла поверить собственным глазам. Резко опустившись на землю, она постаралась собраться с мыслями. — Как такое вообще возможно? Баэлен воткнул лопату в кучу свежевскопанной земли и ловким движением выпрыгнул из ямы. Отряхивая испачканные руки, он сначала замер, а затем нахмурился. — «Мы не одни», — сообщил он, принюхиваясь. Затем повернул голову в ту сторону, где находился вход к землям усопших. «Их трое идут сюда». «Что?» — И он оторвала взгляд от пустой могилы. «Думаешь, это местные? Нас накажут за богохульство?» Сколько бы усилий она ни прилагала, различить хоть что-то в кромешной тьме не удавалось. Факелов они не брали, поскольку боялись быть обнаруженными. «Да и зачем, если один из них прекрасно видит в темноте? Не очень-то они похожи на верующих». Вейлин положил левую руку на рукоять кинжала, а правый аккуратно поднял иону с земли. «Спрячься за деревом». Она сделала, как велено, прижалась к грубой коре и замерла в ожидании. «Что вам нужно?» Вопрос Вейлина был обычным, но интонация явно предупреждала неожиданных гостей держаться от него подальше. Думаю, это нам стоило бы задать такой вопрос, раздался скрипучий голос. Мародеры? Ай-яй-яй, как нехорошо. Странно, что они выбрали для этого столь непримечательную могилку. С усмешкой ответил ему второй голос, показавшийся ионе смутно знакомым. Рисковать благосклонностью богов ради пары смердящих тряпок? Шли бы вы отсюда, пока можете. Тон Вейлина все еще звучал обманчиво спокойно, но Иона уже представила, как он слегка наклоняется вперед, готовясь к драке. — Уйти, не повидав мою дорогую дочурку! Но где ж ты, моя сладкая? Выходи, выходи, поздоровайся с папочкой! Сотни, нет, тысячи ледяных игл вмиг пронзили Иону. Этот голос! Она надеялась, что больше никогда в жизни не услышат его! Еще не веря в происходящее, она сделала шаг из-за дерева, затем второе подняла глаза. Ближе всех к ней стоял человек в темном капюшоне, и она сразу поняла, что это его голос показался ей знакомым. Видимо, они все не случайно столкнулись на рынке. Второго двухметрового детину с огромными ручищами она видела впервые, а между ними, между ними стоял ее худший кошмар Элбан. За годы, что они не виделись, отчим сильно изменился. На его лице виднелись глубокие шрамы, свидетели многочисленных драк и уличных разборок. Единственный глаз, оставшийся после того рокового дня, смотрел прямо на нее. Вторую глазницу частично прикрывали грязные спутанные волосы и черная повязка. Единственное, что осталось в нем неизменным, тяжелая кожаная куртка с потертостями на рукавах. И он и ненавидел эту куртку, как и ее хозяина. — Кажется, ты все-таки не унаследовала материнской красоты, — язвительно усмехнулся он, бесстыдно разглядывая ее лицо и тело. — Жаль. Вейлен рядом с ней сбросил маску обманчивого спокойствия и заручал. и она чувствовала, что он в любой момент готов броситься в драку. Она сжала его предплечье, предостерегая. — Кажется, ты все-таки не сдох. Она скопировала интонацию отчима. — Жаль. — Тварь. Прошепел он и сплюнул на землю. «Но «Ну, знаешь, я даже рад нашей встрече. Смогу наконец-то отблагодарить тебя за то, что ты тогда бросила меня, да еще и украла все деньги. Может, даже оставлю тебя в живых. В моем борделе как раз не хватает девочек. А если не выйдет?» Он отстегнул короткий кожаный хлыст от пояса. «Что ж, может, и за твои кости дадут хорошие деньги». Иона проигнорировала оскорбление и угрозу, обратив внимание лишь на окончание предложения. «Из-за моей кости?» Она перевела взгляд на пустую могилу матери. «Что ты сделал с ней, ублюдок? Где ее тело?» — воскликнула Иона. От гнева у нее затряслись руки. Этот человек лишь одним присутствием выводил Иону из себя, не говоря уж о том, что с ней творилось, стоило ему открыть рот. «Иона!» Повернув голову, она встретилась с ярко-желтыми глазами. Вейлин почти рычал, ожидая лишь ее приказа. Что, завела себе мужика? Элбан и его спутники засмеялись, особенно громко заливался гигант. Седой, да еще и трясется, словно припадочный. Хотя о чем это я? Ни один нормальный на тебя не позаре. Вейлин, не обращая внимания на насмешки, она протянула руку и, поддавшись порыву, коснулась его волос у основания шеи. Несмотря на собранный и напряженный вид, Ликан прикрыл глаза от мимолетной ласки. — Не убивай его пока, он что-то знает. С остальными поступай как хочешь. Очередной взрыв смеха сменился бульканьем. Резко заткнувшись, Элбан повернул голову вправо, его спутник в капюшоне грузно осел на землю, из его горла торчал короткий кинжал. — Что за... — едва Элбан успел произнести эти слова, как мимо него пронеслась тень а в следующее мгновение здоровяк завыл и завалился на спину. Огромная дыра в центре груди не оставляла ни одного шанса на то, что он еще жив. Поняв, что дело приняло плохой оборот, Элбон попытался воспользоваться хлыстом. Раз-другой тот просвистел в воздухе в стремлении нагнать неуловимую тень, но все тщетно. На третий раз Кнут замер, но отнюдь не потому, что попал в цель. Просто его наконечник крепко сжимал в руке сам Вейлин. Ты? Кто ты такой? Элбан дернул кнут к себе, попутно доставая кинжал. Сбить ног и проткнуть этот грязный прием не раз срабатывал. Но Вейлин лишь усмехнулся, недвижимой глыбой застыв на месте. Это тебе за то, что посмел оскорбить ее своим поганым ртом. Просвистев в воздухе, его кулак впечатался Элбану под дых. А это? Вейлин поднял его за грудки и ударил в лицо. За гранию! Пока Элбон корчился на земле, Вейлин крепко связал его собственным же хлыстом. Приблизившись, она осмотрела последствия драки. — Ну что, папаша, теперь будешь отвечать на мои вопросы? Она скрестила руки на груди, глядя на Элбона. — Что ты сделал с маминым телом? — А ты хорош парень, быстрый, словно фамор, — отплевываясь, прохрипел Элбон. «Сколько она тебе платит? Может, я смогу заплатить больше?» Вместо ответа Вейлин захохотал и грубо отпихнул его от себя. Присев на выступающий камень, он окинул Иону задумчивым взглядом и произнес. «Боюсь, что капли ее крови для меня дороже всего золота, которые ты способен мне предложить. А теперь...» — он вмиг сменил тон. «Отвечай на вопросы! Или я могу внезапно вспомнить, что тебе не обязательно иметь все десять пальцев!» да и второй глаз, может быть, ни к чему». После этого он покосился на место драки, снял с шеи медальон и завязал на кожаном шнурке еще два узла. «Где она?» — гневно повторил Иона, попеременно глядя то на Вейлина, то на Элбана. Тот упрямо молчал. Вейлин протянул руку, с неприятным чавканьем вытаскивая кинжалы из тела мужчины в капюшоне. Затем, прицелившись, Ловко метнул его в ногу Элбану, заставив того закричать от боли. «Я предупреждал!» — пожал плечами Вейлин. «Отвечай ей! Я продал их! Кости!» Элбан стонал и корчился. «Год назад сюда приехал какой-то знаменитый косторез, предлагал хорошие деньги за человеческие кости, делал из них амулеты до обереги, дал десять золотых за череп и по монете за каждую кость. Подумать только!» Этой дряне пришлось умереть, чтобы принести мне хоть какие-то деньги». От его признания она сначала потеряла дар речи. Лишь спустя несколько мгновений она воскликнула. «Что? Что ты сделал? Ты ублюдок! Да как ты посмел?» Потеряв самообладание, она накинулась на Элбана. Принялась колотить и пинать все, что попадалось ей под руку. «Тварь! Мама отдала тебе все! Все, что у нее было!» «Удар, удар, удар!» ты убил ее, ты... Иона, остановись! Вэлин поднялся с камня на ноги, но было уже поздно. Она вытащила из бедра Элбана кинжал и со всего размаха всадила ему прямо в горло. Брызнув на ее лицо и руки, кровь темной лужицей потекла из шеи на землю. Секундная судорога и кошмар ее детства был мертв. Иона... Голос Вейлина теплым лучом прорвался сквозь пелену ее безумия. она вздрогнула, И в ее глаза вернулась осознанность. Клинок выпал из ее ослабевших рук и глухо стукнулся о землю. Склонив голову, она посмотрела на свои кровавленные ладони и поняла, что только что впервые в жизни убила человека. Эти руки, которые спасли десятки людей, сварили сотни отваров. Эти руки, которые нежно гладили мягкие завитки на голове младшего брата, теперь принадлежали убийце. — Ты в порядке? Не дождавшись ответа, Вейлин склонился к ней и прошептал «Боги! Иона!». Слезы беззвучным потоком катились по ее щекам. Встреча с Сочимом и новости о маме забрали последние крупицы ее самообладания и выдержки. Все усталость, напряжение и страх, что скопились в душе Иона за эти дни, вырвались на волю вместе с солеными каплями. «Почему?» Почему она, почему боги выбрали именно ее судьбу? Послали именно ей все эти тяготы и лишения? Иона вскочила, не в силах больше сидеть на месте. Холодный воздух обдал ее пылающие щеки. Эмоции взяли вверх, и она втянула ртом воздух. Поняв, что Иона вот-вот закричит, Вейлен молниеносно поднялся следом и прижал ее к своей груди. — Тише, тише! Иона билась в его руках, словно птица в клетке. Впервые в своей жизни она позволила кому-то, помимо деревьев у дороги, возле их маленькой лачуги в Перте, увидеть ее такой, истерзанной, сломленной, слабой. Если бы ее спросили о том, сколько времени они простояли так, и она бы не смогла ответить. Слезы все не останавливались, а рубаха Вейлина, скорее всего, промокла насквозь. Когда немного успокоилась, она попробовала отстраниться, устудившись своего порыва. «Прости!» В ответ Вейлин лишь крепче сжал руки и произнес. «Первое убийство всегда тяжелее остальных. Надеюсь, оно станет последним. Пусть он и заслужил. Это было ужасно. Я знаю». «Нам нужно уходить», — прошептала она, когда Вейлин все же разомкнул объятие. «Дай мне еще пару минут». Вейлин подошел к могиле ее матери и, взявшись за лопату, аккуратно засыпал ее землей. Затем, вытащив кинжал, что-то нацарапал на камне. Слезы вновь навернулись на глаза Ионы, когда она прочла вырезанные строки. Кавентина, Грание, Мать с красивой душой». «Теперь можем идти», — сказал Вейлин, приблизившись к ней. «Спасибо», — мягко улыбнулась Иона. «Где бы ни был дух ее матери сейчас, Иона не сомневалась. Она тоже, наконец-то, улыбается».